Глава шестьдесят восьмая. Укрытие восемнадцать. Прием. Соло. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Этот голос, даже звучащий через маленькие динамики в наушниках, было невозможно не узнать. Он бесцельно звучал в диспетчерской, в той самой диспетчерской, где столько лет проработала его обладательница. Ширли уставилась на крошечные динамики, подсоединённые к волшебной рации, зная, что это не может быть чей-то иной голос. Они с Окером затаили дыхание и прождали, как им показалось целую вечность, прежде чем Ширли нарушила молчание. "Это была Джульетта", прошептала она. "Но как мы можем слышать Её голос сохранился здесь в воздухе. Как давно она могла это сказать? Шёрли ничего не понимала в науке, за учёбу ей не платили. Окер так и сидел, уставившись на наушники, молча не шевелясь. В бороде у него блестели слёзы. Все эти колебания, что молове мантенной, они просто носятся тут повсюду. Шерли задумалась, не распространяется ли это на все голоса, которые они слышали. А вдруг они всего лишь ловят разговоры из прошлого? Возможно ли такое? В форме какого-то электрического эха. Такое предположение почему-то показалось ей менее шокирующим, чем мысль, что Джулс жива. Окер повернулся к ней. со странным выражением на лице. Рот у него был приоткрыт, на губах застыла улыбка. "Нет, это работает не так", сказал он, и улыбка стала шире. "Мы в настоящем, и всё происходит сейчас". Он схватил руку Шырли. "Ты ведь тоже слышала, да? Я не сумасшедший". Это действительно был ее голос, да? Она жива. Она выжила. Нет. Ширли покачала головой. Ок. Да о чем ты говоришь? Как Джульетта может быть жива? И где она тогда сейчас? Ты слышала. Он показал на рацию. Раньше. Разговоры. Про очистку. Там снаружи есть люди. Другие люди, и она сейчас с ними ширли. И это происходит прямо сейчас. Жива. Шырли уставилась на рацию, осмысливая его слова. Её подруга всё ещё где-то, всё ещё дышит. У неё в голове уже намертво отложился образ Тело Джульетты лежит за холмом в молчаливом покое, и его медленно, частиечка за частиечкой разведает ветер. А теперь Ширли представила, как Джульетта движется, дышит, разговаривает где-то по рации. Мы можем с ней поговорить. Она знала, что это глупый вопрос, но Окер неожиданно вздрогнул, всплеснул сухими руками. Боже. Господи, да. Он стал раскладывать на полу детали рации. Руки у него тряслись, но как поняла Ширли, уже от возбуждения. И у неё, и у него пропал страх, и остальной мир за пределами их маленького замкнутого пространства утратил значение. Уокер покопался в коробке с деталями, достал из неё какие-то инструменты и порылся над ней. Нет, пробормотал он, затем повернулся и рассмотрел детали на полу. Нет, нет, нет. Что такое? Ширли отошла от деталей, чтобы ему было лучше видно. Чего нам не хватает? Микрофон у нас есть. Она показала на частично разобранные наушники. Передатчика. Такая маленькая плата. Я думал, что она у меня на рабочем столе. Я всё смела в эту коробку, возразила Шёрли напряжённым голосом и подошла к пластиковому ящику на другом рабочем столе, куда я складывал ненужное. Дженкинс хотел только слушать. Он указал на рацию. Я сделал так, как он хотел. Откуда я мог знать, что мне понадобится передатчик? Не откуда. Она опустила ладонь на его руку. Шырли видела, что с ОК-ом творится неладное. Она достаточно часто наблюдала, как это происходит. Здесь есть что-нибудь такое, чем мы сможем воспользоваться. Думаю, ок, сосредоточься. Он покачал головой, указав на наушники. Этот микрофон бесполезен. Он лишь преобразует звук. Маленькие мембраны вибрируют по гадке. Есть кое-что Здесь? Где? Должны быть на складе у шахтера в передатчике. Окер разобразил, как держит коробочку и переключает тумблер для радиодетонаторов. Я один такой чинил месяц назад. Он подойдет. Ширли вскочила. Пойду принесу. А ты оставайся здесь. Но лестница мне ничего не грозит. Я пойду вниз, а не вверх. Окер кивнул. Ничего тут не меняй. Она показала на радио. Не ищи новые голоса, только ее. Оставь все как есть. Конечно. Ширли наклонилась и сжала его плечо. Я быстро. Когда она вышла из диспетчерской, к ней повернулись десятки лиц. В широко раскрытых глазах читались вопросы, рты были приоткрыты. Ей захотелось крикнуть. Перекрывая гул генератора, что Джульетта жива, что они не одиноки, что в запретном мире снаружи тоже живут люди, хотелось. Но у неё не было времени. Она торопливо подошла к ограждению генератора и отыскала Кортни. Привет. У вас там всё хорошо? спросила Кортни. Да, нормально. Ты не окажешь мне услугу? Присмотри за Окером, пока меня не будет. Кортни кивнула. А куда ты? Но Шырли уже бежала к главному выходу. Она протиснулась через группу людей, столпившихся в проходе. Дженкинс стоял снаружи вместе с Харпером. Они смолкли, когда Шырли промчалась мимо. "Эй!" Дженкинс схватил её за руку. "А ты куда бежишь? В кладовую шахтёров?" Она вырвала руку. "Я быстро. Никуда ты не пойдёшь. Мы собираемся взорвать лестницу." Эти идиоты сами идут нам в руки. Что вы хотите взорвать лестницу? повторил Харпер. Она уже заминирована. Как только они до неё доберутся и начнут пробиваться сюда, он сложил ладони, показывая шар, потом резко развёл их, изображая взрыв. Вы не понимаете. Она повернулась к Дженкинсу. Это нужно для рации. Окера был шанс. Нахмурился Дженкинс. Мы ловим много разговоров, а ему очень нужна деталь. Я сбегаю быстро, клянусь. Сколько осталось времени до взрыва? спросил Дженкинс у Харпера. 5 минут, сэр. У тебя есть 4, сказал он Ширли. Но убедись, что последних слов Ширли уже не услышала. Она побежала мимо буровой вышки с печально опущенной головой мимо цепочки озадаченных мужчин. Стволы их винтовок были устремлены туда, куда она направлялась. Ширли выскочила на верхнюю площадку лестницы и сбежала на этаж ниже. Вверху кто-то предупреждающе крикнул. Спускаясь дальше, она подняла голову и увидела двух шахтёров с тротиловыми шашками. На нижнем этаже она свернула с лестницы и направилась к шахте. В коридорах было тихо, безмолвие нарушало лишь ее дыхание и стук каблуков. Жульетта жива. Человек, отправленный на чистку, выжил. Ширли свернула в следующий коридор и побежала мимо жилищ тех, кто работал в глубине шахтеров и нефтяников, тех, кто теперь сверлил стволы винтовок вместо скважин и держал оружие вместо инструментов. И это новое знание, это невероятная новость, этот... секрет. Из-за него грядущее сражение казалось всё реалистичным, мелочным. Зачем сражаться, если за стенами есть места, куда можно уйти? Если её подруга всё ещё там, не лучше ли будет последовать за ней? Шырли пришла на склад. Две минуты, вероятно, уже прошли. Сердце у неё колотилось, Дженкенс наверняка не станет взрывать лестницу, пока она не вернётся. Шерли прошла вдоль полок, заглядывая в коробки и выдвижные ящики. Она знала, как выглядит передатчик. Тут где-то должны лежать несколько штук. Ну где же они? Шерли проверила шкафчики, сбросив на пол висящие там грязные комбинезоны, вышвырнув каски, но ничего не нашла. Сколько времени у неё осталось? Когда она заглянула в маленький кабинет мастера, выбив двери и обшарив стол, в выдвижных ящиках она не нашла ничего. На полках у стены тоже. Один большой металлический ящик внизу не открывался, он был заперт. Шырли отошла на шаг и врезала по нему ботинком, затем ударила окованным сталью носком ещё раз и ещё. На жести в районе замка появилась вмятина. Шырли ухватилась за край Рванула и выломала хлипкий запор. Ящик со скрипом выдвинулся. Взрывчатка, динамитные шашки и несколько маленьких радиодетонаторов. Она знала, что их вставляют в шашки для подрыва. А рядом она увидела три передатчика, нужные Океру. Чёрли взяла два передатчика, несколько детонаторов и сунула их в карман. Она прихватила ещё и две динамитные шашки, просто потому что они подвернулись под руку, и Шырльис отчала, что они могут пригодиться. Затем она выбежала из кабинета и через склад помчалась обратно к лестнице. Она потратила слишком много времени. В груди было холодно и пусто. При каждом тяжёлом вдохе там что-то хрипело. Шырльи мчалась изо всех сил, сосредоточившись лишь на том, чтобы переставлять ноги. Свернув в конце коридора, она снова задумалась о том, насколько нелепа эта война. Погиб Nox, не стала Маклейн. Сражались бы люди, если бы их великие лидеры остались с ними, не пошли бы они другим путём, более разумным. Добежав до лестницы, ширли отругала себя за безрассудство. 5 минут наверняка уже прошли. Вот-вот грохнёт взрыв, её оглушит ударной волной. Перепрыгивая через две ступени, Шырли выскочила наверх и увидела, что шахтёры уже ушли. Над самодельными стволами на неё уставились встревоженные глаза. "Беги!" крикнул кто-то, размахивая руками и поторапливая её. Шырли отыскала взглядом Дженкинса. Тот присел, сжимая винтовку. Рядом с ним был Харпер. Побежав к ним, она едва не споткнулась от тянущейся к лестнице провода. "Взрывай!" рявкнул Дженкинс. Кто-то нажал на кнопку. Полса дрогнулся, ширли упала и сильно ударилась, скользнув подбородком по рельефным ромбикам на листах обляцовки, и едва не выронив динамитные шашки. Когда она поднялась на колени, в ушах у неё всё ещё звенело. За перилами лестницы перемещались какие-то люди, винтовки посылали пулю за пулей в облако дыма, выползающее из дыры с искорёженными и зазубренными стальными краями. Оттуда слышались глухие крики раненых. Пока мужчины сражались, Ширли похлопала себя по карманам и отыскала в одном передатчик. Грохот войны вновь начал отдаляться, становясь несущественным, пока она торопливо шла к генераторной обратно к Океру. У нее кровоточила губа, но Ширли не думала об этом. Ее мысли были заняты более важными вещами.